Седьмая. Университетские подруги приглашают меня выпить кофе вечером следующего дня. Я соглашаюсь, поскольку как раз нахожусь в городе, и если не закину в рот хотя бы сухарик, то точно свалюсь в обморок. Виолетта и Света уже пьют кофе, когда я захожу в здание известного в городе заведения. Раньше мы тут часто зависали, а потом всех захватило взрослая жизнь и заботы. А у моих подруг, ко всему прочему, совместное дело — принять участие в котором у меня на тот момент не хватило средств. Но да ладно. В любом случае, спустя время, я четко поняла, что наши идеи и интересы разительно отличаются друг от друга. «Чудесно выглядишь, Азалия», — говорит мне Света. «В прошлом году она увеличила грудь и теперь отказывается носить вещи, в которых нет глубокого декольте. Благо, хоть не дынями обзавелась, а всего-то апельсинами. Ты похудела? Возможно». «Что это у тебя?» — спрашивает Виолетта, кивнув на мой большой бумажный пакет. «Прикупила себе что-то? Если бы». Пару месяцев назад делала заказ пряжи из Италии, и она только сейчас пришла. И как твои успехи? Прибыль есть или пока только в ноль работаешь? Интересно. У людей, добившихся успеха в карьере, есть свой определенный регламент, согласно которому они просто обязаны с и издевкой поинтересоваться, а что там у другого. «Получается ли хоть копейку заработать?» «Кстати, видела, продается магазин пряжи. Где-то здесь, в центре. Ты не думала своим собственным обзавестись? Слушай, а мне нравится твоя накидка!» Щупает Виолетта мой воздушный кардиган из светлого махера. «То, что надо для летних вечеров». «Из чего она?» «Махер в одну нить». Забавное название, смеется Света. «Но смотрится классно. Если я закажу тебе, свяжешь?» Укрёстная свадьба в августе, а я уже купила себе платье, но наверх ничего нет. Такая вещь бы очень мне подошла. Посмотрим, что можно сделать, уклончиво отвечаю я. Расскажите, как у вас дела? Что нового? Ненавижу говорить о себе. Кстати, я заметила одну очень неприятную тенденцию. Стоит мне хоть чуточку упомянуть о своих крошечных успехах, как не проходят и пары дней, чтобы что-то да не приключилось со мной или моими трудами. Поэтому я предпочитаю деликатно молчать. Мне приносят заказ, пока девчонки рассказывают о подготовке к масштабному показу мод, который состоится уже в июле, а я с аппетитом уплетаю салат «Цезарь». По правде говоря, я рада за них. Модная женская одежда их бренда продается в крупнейших городах страны и пользуется колоссальным спросом у состоятельных девушек и женщин. Этот успех стоит огромных трудов. И потому, когда они умудряются задать мне очередной нелепый вопрос, я стараюсь не обращать внимания на эти глупые нотки высокомерия. Очень стараюсь. Окунув сухарик в белый соус, отправляю его в рот и едва не давлюсь. Мой взгляд замирает на Максиме. Он разговаривает по телефону, садится на диванчик в противоположной стороне зала, а напротив него Артем и еще один парень, которого вчера точно не было на игре в гольф. Подвигаюсь ближе к окну, чтобы он не заметил меня. Улыбаюсь девчонкам, хотя уже не слышу, о чем они говорят. Оглядываю парковку. Дерзкая на вид машина Максима стоит в самом ее конце. «А у тебя?» «Что?» — переспрашиваю я с дурацкой улыбкой. «Есть что новенькое?» дела на задумываюсь. Не, все как обычно. Правда, бабушка тут подумывает заняться йогой. Представляете? Твоя бабуля высший класс. Йога это потрясающе. Могу посоветовать отличных тренеров. Они выезжают на дом для твоей бабушки, это очень удобно. К тому же вы живете в собственном доме. Соглашается Виолетта. Заниматься на свежем воздухе в сотню раз полезнее, чем в душном зале. А мама как? Тоже. Прижимаюсь к окну, потому что Артем поднимается с места. Изъявила желание научиться вязать спицами. Передавай им привет. Надо будет навестить их. Конечно, отворачиваюсь я, заметив, что Артем собирается пройти мимо нас. В любое время приезжайте. Он проходит мимо, я с облегчением вздыхаю. Правда, не проходит и пара секунд, как мой взгляд встречается с Максимом. Чтобы разглядеть меня, он наклоняется к краю стола. «Кстати, знаешь, с кем я тут случайно встретилась? В ювелирном магазине», — уточняет Виолетта. Замечаю, как Света пихает ее под столом. «Или не в ювелирном. Короче, где-то», — начинает юлить подруга. «Да и неважно. Может, еще выпьем кофе?» «Кого ты встретила?» — спрашиваю я с улыбкой. Догадываюсь, но хочу знать наверняка, чтобы лишний раз напомнить себе, почему доверять мужикам опасно. «Ну?» «Диму. Я встретила Диму. вздыхает Виолетта, в ювелирном. Нет, это... Я ошиблась. Ясно. Ладно, восклицает Виолета, укоризненно взглянув на свету. Ну и что с того, если Азалия узнает? Они расстались пять лет назад, и ее раны давно затянулись. Так ведь? Не было у меня никаких ран. Так и что там с ним? Я приехала за брошкой для тетушки, а тут он выбирает кольцо с бриллиантом, чтобы сделать предложение своей девушке. «Что ж», — выдавливаю я улыбку. «Удачи ему. Может, хоть на этот раз ему повезет. «Когда он увидел меня, то покраснел до самых ушей», — Смеется Виолетта, — «как школьник. Как был козлом, так и остался». За разговором о бывшем я забываю об Артеме, который явно удалился в уборную и должен вот-вот идти обратно. Девочки поливают Диму только так, вызывая у меня улыбку. Я уже давно ничего не чувствую к этому человеку. Но почему-то стоит только кому-то произнести его имя вслух, как мне становится болезненно-тошно. Он был мне другом как-никак, который поступил со мной далеко не по-дружески. Азалия? Вот же. Артём? Заикаюсь я. Привет. Привет, улыбается он. Почему вы сидите здесь? Девчонки не понимают, о чем речь. Пребывая в стрессе, мои извилины работают чертовски медленно. А где? Где нам сидеть? Вы что, уже повздорили? Тихонько спрашивает Артем, наклонившись ко мне. Ты не обращай внимания, если он отстраненный немного бывает. Такой уж Максим. А зале, а что здесь происходит? спрашивает Виолетта. Девушки, присоединяйтесь к нам. Артем указывает на их столик, за которым сидит только незнакомый мне парень, а Максим уже идет к нам. Подпираю рукой лоб, пряча свое пылающее от злости лицо. Какого чёрта эта глупая ложь вторгается в мою частную жизнь второй день подряд? Смотри, кого я здесь нашел, — говорит Артём, резко поднимая голову. Максим смотрит на меня с таким же раздражением в глазах. Вы что, ребятки, уже поругались что ли? Почему мы поругались? — переспрашивает Максим. Девчонки смотрят то на меня, то на них. С кем ты поругалась? Я ни с кем не ругалась, просто решила встретиться с подругами. А Максим? С вами, выдавливаю я. Вот поразительно, мы выбрали одно и то же заведение, да? А зале, о чем ты говоришь? негодует Света, наклонившись к столу, шепчет. Кто это? Ее парень, отвечает Максим, растянув губы в натужной улыбке. Знаю его пару дней, а уже отличаю искренность от фальши. Максим! Что, прости? Коротко смеется Виолетта. Она смотрит на меня. Твой парень? «Это шутка?» «Почему это может быть шуткой?» смеется Артем. «Значит, и вы тоже не были в курсе?» «Радует, что я не один находился все это время в неведении». «Все это время?» удивляется Света. «Это сколько?» «Девчонки, эти двое почти два месяца встречаются. Разве с друзьями так поступают, а?» Оба, как истуканы, молчали. «Убейте меня!» нервно потираю переносицу, не решаясь взглянуть на подруг. Эта ложь начинает меня подбешивать. «Может, отдохнем вместе? Присоединяйтесь к нам. Наш столик больше». «Вообще-то мы договорились, что сегодня отдыхаем отдельно друг от друга», говорю я, требовательно поглядывая на Максима, которого вся эта ситуация почему-то стала забавлять. Он просто стоит и улыбается, отказываясь прийти мне на помощь. «Поэтому возвращайтесь к себе, а мы...» «У тебя есть парень?» – ахает Виолета. Ты сказала, что ничего нового в твоей жизни не происходит. И когда ты собиралась нам об этом рассказать? Перед фактом поставить и приглашение на свадьбу вручить? Боже упаси, фыркую я. Девчонки, согласитесь, эти двое поступили с нами самым подлым образом. Еще хуже, кивает Света. Я тут сижу, ее чувства берегу и о бывшем не рассказываю. А у нее уже два месяца любовь строится. Света, хватит? Знаете, я думаю, что нам не помешало бы просто выйти на улицу и прогуляться, ладно, девочки? Ну уж нет, мы и без того редко видимся. Мы поужинаем с вами, соглашается Виолетта. Кстати, мы ее лучшие подруги Виолетта и Света. А я лучший друг ее парня, забавляется Артем и представляется: Прошу, пройдемте к нашему столику. Девчонки поднимаются, одаривая меня деланно укоризненными взглядами. На веселящуюся физиономию Максима смотреть не могу. Мне нужно в дамскую комнату. Скоро приду. Взяв сумочку и пакет, спешу к двери с нужной мне табличкой. «Подожди», — раздается низкий голос за моей спиной. Я резко оборачиваюсь и смиряю Максима озлобленным взглядом. «Какого черта ты здесь делаешь?» — не выдерживаю я. «Что это за представление?» «Успокойся», — подходит он ближе. «Я не знал, что ты будешь отдыхать здесь с подругами». «Ладно». «Тогда почему ты ничего не сказал? Почему не отвел своего друга в сторону, а позволил без остановки болтать всю эту ерунду? Потому что Артём думает, что мы с тобой пара, терпеливым тоном напоминает он. И я не собираюсь говорить ему правду. Ты обещал, что эта ложь не повлияет на мою жизнь. И что теперь? Мои подруги думают, что у меня появился мужик, с которым я развлекаюсь уже два месяца. И что с того?» Это что-то нереальное? Или все дело в твоём бывшем? Пихаю его в грудь и рычу, как дикая кошка. Ты должна думать только о том, что эта ложь тебе выгодна. У тебя есть обязательства перед банком и дочерью. И я не думаю, что есть смысл устраивать трагедию из этой случайной встречи. Я же говорил, мне хватит пару месяцев. Потом скажешь, что разошлись, разбежались, с кем не бывает. Зато тебе удастся поправить свое финансовое положение. На данный момент, полагаю, это для тебя главное. «Если бы не оно», — произношу я сквозь зубы, «я бы в жизни не села с тобой за один стол, понял?» «Это взаимно», — спокойно отвечает Максим, «потому что я предпочитаю общаться с девушками уравновешенными. Кстати, наверное, именно поэтому Оля зацепилась за тебя. Вы с ней похожи, и ты для нее соперница». Закатив глаза, пихая его плечом. Закрываясь в дамской комнате, отказываясь верить, что соглашаюсь на эту авантюру. Раздражение и злость на себя заставляют испытывать колющее чувство на кончиках пальцев. У меня действительно есть обязательства. И чтобы моя семья жила счастливо и спокойно, я должна избавиться от долгов. Избавлюсь от них и непременно начну новую жизнь. Непременно.